Глава 58. Нужно действовать, не откладывая. Собака начала грозно лаять, подпрыгивая на месте, того и гляди, перепрыгнет через забор. А это могло спутать воронихе все планы, ведь она рассчитывала встретить его во дворе и пообщаться. Для этого нужно было спуститься на землю. Но если собака перепрыгнет, ее придется нейтрализовать, а не хотелось бы. Это же не собака в прямом понимании, это помощник и охранник, судя по всему, Ярослава. Ведь колдун имеет другого помощника, жены его тут нет, значит, охранник Ярослава. Но и оставаться на дереве было несподручно. Как общаться, да и как защититься, если вдруг нужно будет, сидя на ветке в виде совы? Поэтому она приняла решение слететь на землю, потом подняться в своем виде, в виде старухи. А собака рычала, даже схватила за край калитки и начала ее грызть зубами. Где же колдун? Ведь она почувствовала, что он здесь. И помощник сообщил это. Но собака это еще куда ни шло, с ней пришлось бы побороться, но была еще одна опасность. И она неожиданно материализовалась перед Воронихой, вернее, материализовался. Перед ней неожиданно появился крупный такой демон, по крайней мере, на полторы, а то и две головы выше ведьмы. Правда, она в силу возраста сейчас была небольшого роста, сантиметров на пять-семь ниже, чем в молодости. Вот и пришел мой конец. «Вот только как теперь Кате нормально силу передать?» — мелькнула мысль. демона оскалился во все свои 360 зубов. Видно, что очень острые. Мысли-то он читать мог легко. Он протянул лапищу к ведьме и тут же ее отдернул. Краем глаза Ворониха увидела кого-то рядом с собой, примерно такого же роста. Она повернула голову разглядеть этого кого-то и услышала голос своего хранителя. Не думал, что ты прямо на пролом пойдешь. Могла бы записку сбросить с высоты полета, ну или сорок послать своих. Неизвестно, что бы случилось дальше, мерились бы хранители силами или как, но из маленького домика, стоявшего немного справа от основного дома, вышел колдун. Он как раз изготавливал одно интересное зелье для богатенькой клиентки, чтобы отбить мужа у своей подруги, которой не повезло быть богатой. «Гром! На место! Молчать!» «Какими судьбами, Светлана Акимовна?» «Вот уж не ожидал сейчас и здесь вас увидеть». «У меня дело есть к тебе, но телефон твой никто мне не мог сообщить. Пришлось лично прийти». «Вы хотели сказать, прилететь?» «Ну ладно, это я так, к слову», — поправил он, видя, что ведьма замялась. «Может, ты выйдешь сюда поговорить и помощника своего отзови?» «Ну, а вы своего?» «Да, сейчас выйду». Он шикнул на грома, который норовил выскользнуть за калитку, пообещав посадить на цепь до приезда его подопечного, и вышел за калитку, прошептав на всякий случай слова защиты. Оба хранителя мгновенно пропали. «Но что за дело ко мне у уважаемой воронихе Я насчет твоего сына, Ярослава. Беда может с ним случиться. Его мама собралась навредить ему, несмотря ни на что. Я Галину, новую ведьму, предупредила, чтобы та не бралась за заказ». Она ведь может по незнанию попытаться. — А что за Галина? Я такой не знаю. Она совсем новая, месяца два как работает. Она и делает, и лечит. — Я понял. Старая или молодая? — Примерно сорок пять. Может, пару лет туда или сюда. А зачем тебе? — Просто к сведению. Но ведь жена, бывшая жена, все равно будет искать кого-то. И с ней осталась наша общая дочь. Ей всего три года». И если я уничтожу ее маму, что будет с ребенком? В детский дом? Она ведь вырастет и будет меня ненавидеть. Колдун сейчас уже разговаривал с Воронихой, как обычный человек, спрашивая у нее совета. «Дочь заберешь к себе. Люби ее, как и сына. В ней же и твоя часть есть. Найди, кто будет за ней приглядывать до школы, если ты будешь занят. мне нужно в детский дом при живом отце. Получается, ты сразу от нее отказался». Вот тогда она точно будет тебе и брату мстить, а ты не сможешь ее так просто лишить жизни. Слушайте, а почему это вы чувствуете, когда с сыном должна случиться беда? Сама не понимаю. Видно, когда я его тогда лечила, слишком много личных сил приложила. Вот и остался на нем мой отпечаток. А может, это как напоминание о клятве, которую мы дали друг другу? Хотя какие мы с тобой друзья? Нормальные друзья, лучше, чем некоторые. И клятву я не переступлю. Спасибо за предупреждение. Почему-то я ничего не почувствовал. Потому что это сын. Мне своих не дано чувствовать. Я понял, — ответил колдун. И он действительно понял, почему так получается. Дело было в ванне. Неужели это будет судьба Ярослава? Он не стал задерживаться и, попрощавшись, вернулся к себе. Через десять минут нужно было процедить состав, который он готовил. Ворониха пошла пешком к дороге. Идти было не так уж далеко, метров восемьсот, не более. В машине бабушку с нетерпением ждала Катя. Вроде бы даже и времени прошло мало, и договор был между ними, но на душе все равно было тревожно. Увидев бабушку, которая уже переходила дорогу, Катя облегченно выдохнула. Любомир, так звали колдуна, закончил готовить свое зелье и зашел в дом. Через неделю нужно было забирать сына из лагеря. А тут такие вот новости. Думал, что ясно, объяснил бывший, что ее ждет, если вдумает гадить. Женился на свою голову. С одной стороны, она отлично подходила на роль матери его будущего наследника или наследницы. Но кто знал, что она настолько черная? Никаких правил не признавала. И даже после того, как эта белая ведьма ценой у неимоверных усилий поставила сына на ноги, она рвалась нарушить договор – И его подбивало мстить, мстить и мстить этой воронихе, которая забрала у нее силу. И правильно, что он не стал ее слушать и запретил ей мстить каким-либо другим способом. Значит, как он и думал, дело в правнучке этой ведьмы-перевертыша. Ну, тогда уж как решат силы. А с мамашей нужно было что-то делать. Он достал из ларца небольшую горсть камней, рассыпал их перед собой и внимательно стал изучать рисунок, который получился а получилась смерть. Ну что, это был единственный выход. Дочь он заберет к себе, как и посоветовала Ворониха. Нужно было успеть до того момента, как он привезет сына домой. А сейчас нужно было проведать ту Галину, посмотреть, что она собой представляет. До нее добираться нужно было больше часа. Пока снадобье настаивалось, за ним приедут завтра, он решил не откладывать ничего на потом, мало ли, можно ведь и опоздать. Его демон подсказал, в каком населенном пункте живет эта Галя, а дальше сработал его внутренний навигатор. Но при подъезде к станции что-то заставило Любомира притормозить. Он увидел, как в сторону райцентра повернул автобус, в котором, как он почувствовал сразу, сидела бывшая. Да, он правильно сделал, что не стал откладывать поездку. Что же было дальше? Как складывалась судьба детей, судьба их матери — а также отношения Галины и Любомира, вы узнаете в следующей книге.